провел меня по двум ступеням на небольшой балкон, на котором стоял диван, и с высокого положения которого открывался великолепный обзор. Здесь действительно сидели две уже не слишком молодые и не слишком красивые девушки, которые услужливо подобрали свои юбки, чтобы освободить место для меня. Лорд Бромтон потер себе руки. «Уютненько, не так ли? Я вернусь с графом и с чем-нибудь промочить горло. Я уже бегу». Что он действительно и сделал? Как галопирующий носорог, он протиснул своё массивное тело сквозь море из шёлка, бархата и broката. Я же использовала своё возвышенное место, чтобы поискать Джеймса. Но я не могла его нигде найти. Зато я видела, как поблизости танцевали Гидеон и леди Лавиния. И меня очень укололо, когда я увидела, как хорошо они гармонировали друг с другом. Даже цвета их одежды подходили друг к другу, как будто мадам Росинье лично подобрала их. И каждый раз, когда их руки соприкасались, казалось, что между ними пробегали электрические искры. И по всей видимости, они великолепно беседовали друг с друга. Мне даже казалось, что переливающийся смех леди Лавении долетал аж досюда. Обе старые девы вздохнули с тоской. Я резко встала. Вот уж этого я не должна была допускать. А не красный ли это кафтан Джеймса, что только что исчез в одном из выходов. Я решила последовать за ним. Это, наконец, был его дом, и, кроме того, это была моя школа. Я уж разыщу его. И тогда я попытаюсь выпрыгнуть дело с Гектором. Покидая зал, я еще раз бросила испытывающий взгляд на лорда Аластера, который, как и до этого, стоял все на том же самом месте и не спускал глаз с графа. Его друг-привидение потрясался смертельным сладострастием мечом и без сомнения хрипел при этом исполненные ненависти слова. Никто из них не заметил меня, зато Гедеон, казалось, зарегистрировал мой побег. В рядах танцующих возникло волнение. Блин, я развернулась и покинула помещение. В коридорах царило тусклое освещение. Но и здесь снаружи толпилось всё ещё много гостей. У меня было впечатление, что при этом было немало парочек, ищущих спокойное местечко. Прямо напротив был своего рода игровой салон, в котором уединились несколько господ. Облака сигарного дыма выбивались из полуоткрытой двери. Мне показалось, что в конце коридора за угол завернул красный камзол Джеймса, и я помчала за ним так быстро, как мне позволяло моё платье. Когда я достигла следующего коридора, я не обнаружила его следов. Что означало, что он, возможно, и сейчас в одной из комнат?